подобно тому, как для школьника письменная домашняя работа – предпочтительная устного экзамена. Личная встреча с потенциальным работодателем – чрезвычайно ответственное событие, от которого зависит ваше будущее. И здесь умение произвести благоприятные впечатления может сыграть решающую роль. Французский поэт Никола Буало метко заметил, чтобы казаться человеком достойным, нужно быть им. Хочется верить, что именно таким человеком вы являетесь.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 если вы в этом признаетесь, сославшись на важность для вас той работы, на которую вы претендуете. И последний совет. Устройства на новое место редко завершаются успехом с первой попытки. Один, два или даже десять отказов вовсе не означают, будто вы ни на что не годитесь. Не опускайте руки, пробуйте снова и снова. Место, которого вы достойны, ждет вас. Найдите его.